И снова о стремлении и избегании. Эпиграф. «Я не упаду, я не упаду», думает человек, идя по узкой досточке, и падает. Если в своих мыслях и словах мы постоянно используем формулировки избегания, то есть отрицания, то тем самым программируем себя на неудачу. Есть весьма известная шутка. Людей просят ни в коем случае не думать о рыжей обезьяне. И они просто не могут о ней не думать. Не думай о неудаче. Он не сможет мне отказать. Я не ошибусь, говорим о себе, задавая тем самым провальный сценарий. Формируя позитивные сценарии, мы программируем себя и других на успех. Используя позитивные формулировки, мы создаем лучшее впечатление о себе. Побуждая сотрудников использовать такие формулировки в переговорах с клиентами, мы способствуем более эффективному убеждению.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 Если я хочу сообщить об отсутствии чего-то у себя или о нежелании что-то делать, то выбор отрицательной формулировки становится необходимостью. Если же сообщение или вопрос по сути положительные, то использовать стоит позитивные формулировки. Следующим шагом лингвотерапии станет составление списка замен. Например, было не так ли? Стало ведь так? Было не могли бы вы? Стало. Вы могли бы. Было. Мы не срываем сроки. Стало. Мы соблюдаем сроки. Было. Я не ошибусь. Стало. Я все сделаю правильно. Что касается работы над своей речью, то очень полезно попросить кого-то контролировать вас и останавливать при употреблении формулировок избегания.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 Потом создаем маленький словарик, который раздаем всем сотрудникам. По своему опыту знаю, что внедрению позитивных формулировок вместо негативных, так же как и избавлению от слов-паразитов, помогает взаимоконтроль сотрудников. Например, Петров и Сидоров должны следить друг за другом и останавливать при появлении формулировок избегания. А для усиления драйва и позитива можно даже организовать соревнования, кто быстрее станет использовать исключительно формулировки стремления. Да, не просто избавиться от стереотипов, в том числе и речевых, но изменение мировоззрения, появление позитивной направленности может повернуть к успеху и всю вашу жизнь.